Глава 51. Меня смущали ее речи. Больше всего потому, что Диана выглядела серьезной, даже слишком. Я передернула плечами и решила спросить о цели своего визита. Та женщина, которая направила меня к вам, сказала, что ваш магазин закрывается. Не совсем так. Я просто купила магазин побольше. Это по соседству, через стену. Значит, вы можете сдать мне помещение внизу? с надеждой уточнила я. «А что ты собираешься продавать?» «Мыло ручной работы, со временем, может, травы и свечи». Как и Софи. Женщина улыбнулась. Я иногда получала от нее в подарок масло для волос или кусочек твердого мятного шампуня. Многие просили ее открыть лавку, но она говорила, что слишком ленива для этого. «Это похоже на мою бабушку». Я усмехнулась. Она просто беспокоилась, что ее товар окажется кому-то не по вкусу, а обижать соседей она не хотела, потому и продавала все на ярмарках и поставляла коробки со свечами и мылом в магазины других городов. В этом вся Софи. Она не боялась осуждения, просто не хотела быть никому обязанной. Я отпила чай в ожидании ответа Дианы. Она подвинула ко мне блюдце с небольшими зефирками сливочного цвета. «Домашний?» – поинтересовалась я. «Конечно». «Мне нужен рецепт». «Тебе не нужно снимать у меня помещение», одновременно со мной заявила Диана. «А рецепт ты получишь обязательно». «Почему?» Рони очень любит зефир, я точно знаю». «Я не про лакомство. Удивляться ее догадливости я решила позже». «Ты ведь будешь готовить мыло дома, верно?» «Да». «Стоит ли привязываться к помещению, ездить сюда каждый день и просиживать за прилавком, а потом возвращаться в пригород, чтобы готовить товар по вечерам или в выходные. Я пожала плечами. Многие так живут. «Ты можешь оставаться там, где тебе хорошо, и заниматься делами», – мягко пояснила Диана. «Я могла бы выставлять твой товар на полках. Тут будет работать милая девочка, которая учится заочно в колледже и копит на новый ноутбук. Или...» – женщина прищурилась. «Ты могла бы снять тут квартирку, заниматься всем сама» и не тратить время на поездки. «Ты предлагаешь мне переехать в город, чтобы снять у тебя магазин?» – удивилась я. «Мне кажется, что первый вариант тебе подойдет больше». Женщина положила пальцы на мою ладонь. «Ты останешься в доме Софии и будешь владеть маленьким бизнесом. В этом магазине у тебя будет свой отдел рядом с мелочами, которые я оставлю для продажи. Половину зарплаты продавщицы будешь отдавать ты». «Если твоего товара станет больше, мы пересмотрим условия». «Ты уже решила, что я соглашусь?» «Сама не заметила, как перестала обращаться к Диане на «вы». «Дом Софи – прекрасное место, но в нем нужна женщина. Да и Вере стоит вернуться туда. Не дело, что молодой парень живет над мастерской, ест всякую гадость в закусочной на углу, ходит по злачным местам, где порядочных девушек не найти». Я молчала, не знаю, что ответить. К разговорам о своем сводном брате я готова не была. Уж тем более не думала, что придется обсуждать это с почти незнакомой женщиной, отходившей метлой странного мужика часом раньше. Все в городке знают, по какой причине Вери не обзаведется парой, почему отказывается от свиданий и не возвращается в свой дом. — И почему же? — придушенно спросила я. — Когда ты еще бегала босиком и носила смешные хвостики надушками, Он смотрел на тебя, как на величайшую ценность. Мы еще тогда знали, что крохотная Тамила украла сердце нашего дракончика. От смущения я покраснела до корней волос и сложила руки на коленях, чтобы не выдать дрожь. Я вспомнила, что именно этим монстриком называла Вэри бабушка. Все видели это Тами, кроме тебя самой и Софи, которая считала все простой приязнью. Она любила вас двоих так крепко, что не понимала очевидного. Женщина подалась вперед, едва не зацепив грудью чашку. Вэри уже сделал выбор. Он выбрал тебя. Глупости. Даже несмотря на то, что ты его уничтожишь. Что? Диана вскочила, едва не опрокинув стул. Она стремительно приблизилась к стене, и уставилась на подрагивающие цветные тени, которые отбрасывал витраж. «Знаешь, а ведь возможно, что огонь не обязательно должен быть красным и нести смерть», пробормотала она и оглянулась. Ее глаза стали огромными, лицо заострилось и стало жутким. Волосы взметнулись, приоткрыв заостренные уши и тонкую шею. «Я зажмурилась, чтобы прогнать видение», Воздух стал горячим и тягучим, дышать стало невероятно сложно. Мне нехорошо. Перестань отворачиваться Тами. Ты просто заставила себя забыть, кто то на самом деле. Но пришло время вспомнить. Даже падальщики учуяли тебя. Кто? Та тварь, что ухватила тебя внизу. Женщина встряхнула меня за плечо, вынуждая посмотреть на нее. Ты ведь поняла, что он не человек. Так же, как и я. Отпусти! выкрикнула я, сбрасывая ее сильные пальцы. Вокруг Дианы качалась изумрудная марево. Сама же она напоминала сказочное существо, сошедшее с картинки детской книжки. Женщина вытянулась, стала тоньше, кожа ее побледнела и стала светиться. Одежда повисла на заострившихся плечах, обнажив выступившие ключицы. «Кто ты такая?» «Я?» Женщина иронично усмехнулась, И распахнула дверцу шкафа, чтобы показать кого-то, спрятанного внутри. Спроси, кто мы такие, и я отвечу. Из шкафа на меня смотрело удивительное создание с моим лицом, на котором светились ярко-красные глаза. Я охнула, выставила перед собой ладони, и только тогда поняла, что передо мной зеркало, и я смотрю на собственное. Отражение.